Глава 28. Архитектор. Генераторы, крикнул я, впрочем, не надеясь, что меня поймут. Однако Смит поняла. Она остановилась и рванула к генераторам. Я услышал, как те загудели ещё сильнее, и в следующую секунду вокруг нас образовались высокие стены, почти по 10 м в высоту. Всё верно. Именно этого я и хотел. оградить архитектора от основной толпы, не дать ему вырваться или хотя бы на время задержать, только вот не хотелось, чтобы в этой арене смерти остались и мои друзья. А они сейчас, столпившись в кучу, в страхе смотрели на крысу, который совсем уже крысой не был. Я понял, что на этот раз простым огоньком в глазах не обойтись. Смит оказалась права, Невидимая грань, разделяющая наши миры, оказалась в этот момент времени слишком тонкой, а сознание крысы слишком мягким и слабым. И потому архитектор прорывался в наше бытие, демонстрируя себя всего и свою чёрную суть. Тело крысы не изменилось, но его окутало облако пыли, которое тут же приняло форму чудовища. Крепкие и выгнутые назад лапы, мощные медвежьи лапы и морда Мне понадобилось всё своё мужество, чтобы не закричать при виде этого безобразия. Сдержаться удалось только мне. Все остальные закричали и бросились в рассыпную. Морда чудовища напоминала дыню, вытянутая, обтянутая, похожей на наждачку кожей. Она вертелась на мощной бычьей шее. Восемь глаз с созвездием были рассыпаны на лбу. Огромная пасть раскрывалась подобно цветку, сразу с шестью юли пестками, а голая розоватая горло и длинные суставчатые щёвалы вместо языка. Я невольно попятился. Таких страшилишчь мне ещё не доводилось видеть. Архитектор глянул на меня, и в его рассупиглаз я увидел разум. Тварь всё понимала, где она находится и кто перед ней стоит, и по тому двинула прямо на меня. Я вновь начал отступать, потом и вовсе побежал. Архитектор издал протяжный густой рык и ринулся в погоню. Его шаги отдавались дрожью земли. Правая лапа пролетела в сантиметре от моей головы. Теперь я цель. Завладеть моим даром было первостепенным для архитектора, и он твёрдо намеревался сейчас меня убить. Но вот в мои планы это не входило. Я рванул вперёд за мгновение до очередного выпада лапой. Мощь у архитектора была страшная, и я почувствовал в ветер ударивший в спину от его замаха. Саша, что это такое?" закричала Катя. Отвечать ей не было времени, да и был ли в этом смысл? И так понятно, что ничего хорошего. Поняв, что простым бегом мне не настигнуть, архитектор решил применить другую тактику, а именно всё то, что он успел получить от тех, кого годами уничтожал на этом плане бытия. Дарья аристократов копились в этом монстре, наслаивались и перемешивались, образуя адский коктейль, который монстр сейчас и хотел отработать на мне. За спиной что-то пронзительно засвистело. Я оглянулся и увидел огромный чёрный шар размером с грузовик. Он висел прямо в воздухе. По его оболочке текли молнии, а внутри что-то клубилось. Даже знать не хотелось, что это, но, видимо, скоро придётся. Не ошибся. Шар начал дрожать, а потом вдруг полетел прямо на меня. Я отпрыгнул в сторону и весьма вовремя. Шар врезался в землю, заборонив её, образовав огромную яму и соглушительным треском взорвался. Арена наполнилась огнём. Если бы не обитые не горячим пластиком тяжёлые столы, за которые успели попрятаться остальные невольные участники этой схватки, то трупов бы заметно прибавилось. Я тоже успел укрыться от огня, но сделал это, применив свой дар. Пламя, словно река, огибающая остров, обошло меня с двух сторон, не причинив вреда. Архитектор недовольно взрычал и вновь создал какой-то конструкт, на этот раз похожий на иглы. Они хищно смотрели на нас, словно были живые, назревая и назревая, удлиняясь, становясь ещё острее. "Чтоб тебе?" только и смог вымолвить я. Огромная игольчатая туча взмыла в воздух. Я слышал, как свистят их острия, рассекая воздух, и от этого звука мне становилось дурно. Даже думать не хотелось, что будет, если они осыплются сверху. Вновь обращение к дару, на этот раз громко, в панике. И вновь дар спас. Иглы пролетели мимо, но это ощущение, длившееся не более секунды, не забыть мне уже никогда. Долго так укрываться от атак было невозможно, это я понимал. Это знал и архитектор. Он готов был обрушивать на меня всякие гадости долго, но вот хватит ли у меня сил выпрошать и активировать дар, я сомневался. Саша, прикрой! это была Катя. Она оправилась после первого шока, вышла из укрытия и рванула ко мне. Что ты? Я не успел закончить вопрос. Девушка подпрыгнула и швырнула в архитектора камень. Что? Просто камень? Вряд ли его можно одолеть чем-то таким, хотя Катя использовала свой дар в полную силу. Я почувствовал лёгкое покалывание статического электричества. Камень, подхваченный силой, полетел в монстра раз в 10 быстрее. Со стороны это походило на снаряд. Страшная сила ускорила его, превратив в смертельное оружие. Камень врезался в архитектора, и тот закричал от боли и ярости. Так тебе. Катя подхватила ещё один камень, а я активировал свой дар, укрывая девушку от игольчатого облака. Вновь бросок, на этот раз не такой точный, но ощутимый. Архитектору съездило по голове, и он даже отступил назад, не ожидая такого от нас. «Так тебе». Еще больше разъярившись, взборонил когтистой лапой землю и рванул на меня. Я перекувыркнулся, отскочил, но архитектор резко развернулся и ударил. Лапа пролетела в сантиметре от меня, но вот от второго замаха отскочить я не успел. Меня швырнуло с такой силой, что я, врезавшись в стену, на мгновение потерял сознание. Что бы со мной было, я не знаю. Скорее всего, меня бы просто растоптал противник, но на выручку пришли друзья. Катя принялась швырять камни, и Осиф совместно с Тамарой создали иллюзию моего образа, отвлекая архитектора. Кто-то смог создать небольшой огненный шар, не такой мощный, как у крысы, но всё же Эта атака, хоть и в разброс, но всё же позволила выменить ценное время, в которое я приходил в себя. Разлепив глаза, я огляделся. По голове теклу что-то тёплое, застилая красным глаза. Я смахнул кровь, поднялся. Всеву качало. Приложился я знатно. Глядя, как ребята воюют с архитектором, я понял, что шансов у нас нет так много. Признаться, совсем никаких. Монстру, видимо, надоела эта машинная возня, и он ударил лапой по земле, подкрепив это движение каким-то ментальным всплеском. Невидимая волна сдула ребят как муравьёв. Я и сам почувствовал этот жёсткий толчок, и если бы не вовремя сделанная группировка, тот тоже бы сейчас валялся в кустах. Архитектор удовлетворённо глянул на проделанную работу и только теперь обратил внимание на стены. Стены? Преграда? Не свобода. Я даже в душе возлековал, увидев в чёрных глазах твари смятение. Не этого он ожидал, явно не этого. Вот именно падаль болотная, не выбраться тебе отсюда. Архитектор на мгновение оставил нас в покое. Теперь ему было интересно, что это за преграда, которая посмела встать между ним и новым миром. Он начал биться в стену. Его тяжёлые, похожие на ковши экскаватора кулаки сотрясали генерацию ограждения, но сломать не смогли. Я могу только представить, каких усилий это стоило Смит. Она выжигала всю свою мощь и саму душу, лишь бы продержать тварь в запрети. Готов спорить, что сидящие снаружи зрители даже толком и не понимают, что сейчас происходит внутри. Тем лучше. Меньше паники, особенно с учётом того, кто сидит сейчас в зрителях. Архитектор понял, что основная беда сейчас не в Насов при Граде. Он совершил то, чего так долго добивался, попал в этот мир, но сейчас толку от этого было мало. Архитектор продолжал находиться в закрытом пространстве и по сути своей лишь расширил границы своего пребывания от черепной коробки какого-нибудь безвольного бедолаги до забора на пару сотен метров в ширине. И от этого инфернальная тварь злилась. Архитектор вновь ударил по стене, на этот раз подкрепив удар мощью не физической, а ментальной. Я услышал, как протяжные и тяжело загудели генераторы. Одна из стен на мгновение начала быстро бликовать, словно рябь на старом телевизоре. Чёрт, если чужак продолжит биться с такой мощью, то трагедии не избежать. Нужно было срочно что-то придумать. Эх, если бы у меня был дар убивать инфернальных монстров, тогда проблемы бы не было. А так. Хотя я задумался. Мысль, пришедшая в голову, была дерзкой, но откинуть её сразу я не мог и продолжал размышлять. Архитектор, словно почувствовав неладное, повернулся. В его глазах я прочитал злость, и эта злость была направлена вся на меня. Чужак винил меня в том, что его прорыв оказался не таким триумфальным, о котором он мечтал. Я убью тебя, прогрохотало в моей голове, заставив меня сморщиться от боли. Это мы ещё посмотрим, кто кого. Сквозь зубы прошипел я. Я окончательно решил, что нужно делать то, что задумал, иначе никак. Архитектор вновь ско стал огромный, раза в 2 больше первого чёрный шар, готовый размолоть тут всё в труху. "Берегись!" крикнул я, предупреждая товарищей. Те были начеку, внимательно следя за действиями монстра, нужно было экономить силы для задуманного, но и себя защитить тоже необходимо было. Я укрылся невидимым покрывалом дара, пошёл вперёд. Архитектор швырнул шар, и тот оглушительно лопнул. Даже сквозь плотную пелену защиты до меня донесся страшный ментальный удар. Я закричал. Боль прокатилась по мне, как каток, сжимая и сминая в точку. Страшно представить, что сейчас чувствуют другие, без защиты. Удар был такой силой, что одна из стен преграды просто исчезла. Генератор издал протяжный вой и затих. Ничего теперь не удерживало архитектора в этом мире. Он был свободен. Никто не закричал, потому что исчезло противоположное от зрителей стена. Но что мешало монстру обойти оставшиеся стены и сожрать всех? Ничего. Я глянул на пустое пространство, и всё оборвалось внутри. Сейчас или никогда. Архитектор оглянулся, увидел образовавшийся проход, и взгляд его хищно блеснул. Задумённое вертелось в голове, но я вдруг понял, что медлю совершить это. Боюсь Нет, я ничего не боюсь. Тогда что же? А вдруг что-то пойдёт не так? Выглядело это как самоубийство, а уходить из своей новой жизни я не хотел. Эй, ты! Сначала разберись со мной, крикнул я. Архитектор закричал. Мощная ментальная волна сдавила мозг. Я стиснул челюсти. Боги, как же больно! Нет, медлить нельзя. И если я не уничтожу архитектора, тогда он сам уничтожит этот мир. А вместе с ним и меня. Так чего ж я теряю? Я поднялся. Ноги едва держали, но я стоял. Закрыл глаза, обратился к себе. Холод засел под сердцем. Дар готов был выполнить своё последнее предназначение. К чёрту всё. Прямо сейчас. Я стиснул кулаки, двинулся навстречу архитектору, крикнул: "Ты хочешь убить меня?" Так сделай это. Монстр на мгновение удивился, но клюнул, двинул в мою сторону. Хорошо. Так, ещё чуть-чуть, да расцветал условно цветок. Я чувствовал, как силы течёт по внутренним моим нитям, назревает, готовая прорваться. Выждать. Ещё ближе, ещё ближе. Архитектор ускорял шаг. Лапы его раскинулись в стороны. Видимо, он хотел расплющить меня как муху. Это мы ещё посмотрим, кто кого. Я чуть присел, примерился к расстоянию, а потом рванул вперёд. За мгновение до того, как врезаться в монстра, подпрыгнул и активировал дар. Я сжал из последних сил и даже больше, выкручивая мощность на максимум. Уши тут же заложило, перед глазами всё поплыло, из носа хлынула кровь. Я чувствовал, что ещё чуть-чуть потеряю сознание. но держался, не давая себе послабления. Нельзя. Нет пути назад. Я не рассчитывал на успех этого шага, но если есть хоть один шанс, то им нужно было воспользоваться, и я решил его сыграть. Дар вырвался из груди синими полупрозрачными лентами. Рождённый, чтобы поглощать другие дары, сейчас он должен был поглотить кое-что другое. Но ведь архитектор сам состоял из той силы, которую поглощал у аристократов. Значит, Значит, есть малый шанс поглотить и его. Звучит как безумие, но когда меня это останавливало. Саша! испушно закричала Катя. Она поняла в самый последний момент мой трюк, но остановить меня уже было невозможно. Поздно. Слишком поздно. Я врезался в тело архитектора, а потом пришла боль. Чувство угасли не сразу, поэтому я до последнего ощущал, как надрывно рвётся мой дар, брошенный на инфернальную тварь. Как тянутся и трещат мышцы, грозя переломать кости, как спирает дыхание, как весь горизонт наполняется булью, жгучей и невыносимой. А потом пришла тьма.